Глава 44. Решающий выбор. Лирдан. Их был целый отряд демоны, все в одинаковой чёрно-красной форме, все с огненными стрелами и боевыми рунами, горящими в руках. А вместе с ними Глейвир и ещё один серокожий темноволосый демон, в котором я мигом почувствовал своего. Так вот ты какой, дядя. Он смотрел на меня, я смотрел на него. И в мгновение мне показалось, что вижу собственное отражение. Моя демоническая суть ощущала его как старшего, более сильного, мудрого, того, кому нужно подчиняться. А может, это он давил ментально, ведь это кое-то тоже вполне вероятно. Мне же так мало известно о демонах и о силе моего рода. "Приветствую, господа", сказал он, растянув губы в гостеприимной улыбке. Ваше высочество, дорогой племянник, а мы как раз за вами. Но вы, как я вижу, уже успели покинуть неприятную камеру. Что ж, предлагаю продолжить беседу за обедом. Он развернулся и вышел, даже не взглянув на дочь. Она с всех оторвали друг от друга и повели наверх. Меня и его все держали двое, и каждый фиксировал руку так, чтобы я не смог пошевелить пальцами. Дайри вели следом. Она выглядела напуганной, хоть и старалась держаться. Представляю, каково ей здесь, среди такого количества демонов. Хотелось сделать хоть что-то, попытаться вырваться, устроить драку. Возможно, окажись я один, так бы и поступил, но сейчас со мной были Дайри и Хан. Поэтому пришлось подчиниться. Да и наш принц хотел переговоров. Вот ему и представилась возможность воплотить свою задумку в жизнь. вели нас долго. Сначала мы миновали мрачную подземную часть замка, а потом вышли туда, где царил свет, и даже коридоры выглядели роскошно, не хуже, чем в президентском дворце Дарберта. А закончился наш путь в просторной столовой, больше напоминающей зал приёмов, и народу тут собралось очень много, гораздо больше, чем мог вместить единственный стол, накрытый всего на 10 персон. Вот только, кроме посуды и вина, На нём ничего сейчас не стояло. Дорожайший дядьушка занял место во главе. Меня посадили с противоположной стороны, а Хана рядом со мной. Справа от хозяина этого места расположился Глейвир, слева усадили Тирру. Остальные места заняли демоны разных возрастов и оттенков кожи, от молочно-белого до насыщенно-чёрного. Мы сидели словно на сцене, в то время как вокруг толпились зрители. Не знаю, сколько их тут было, но явно не меньше сотни, и все молчали, явно ожидая чего-то важного. Я пытался отыскать взглядом Дайри, но не находил. Её в зале не было. Едва осознал это, тут же попытался встать, но меня мигом усадили обратно. Конвой никуда не делся. Где Дайриса? громко сказал я, глядя на родственника. Хм, какой невоспитанный мальчик, ухмыльнулся тот. Сразу требует. Давай для начала познакомимся. Моё имя Дейл Сорплайерт. Ты можешь звать меня Эйрл Дейл. Твоему другу я тоже даю позволение обращаться ко мне именно так. Моё имя Лирден Римерди, ответил я гордо и немного грубо. Я пришёл сюда за своей невестой. Где она? Говоришь, за невестой? иронично бросил Дейл. Как интересно. шёл за невестой и попал на редкое у нас мероприятие. Называется Айку. Здесь мы показываем всем пленённую девушку, и желающие забрать её себе должны отстоять это право в бою без оружия. Как раз вчера у нас появилась одна удивительная особа леди Дейрис Гленвайдер. И тишина зала взорвалась охами, вскриками, шепотками, а настроение общего любопытства быстро окрасилось враждебностью. Этим демонам было достаточно одной фамилии, чтобы высыпать ненавистью. Тише, друзья, чуть повысил голос хозяин замка, и все мигом замолчали. У каждого из вас есть возможность забрать её себе. Но скажу сразу, я тоже буду бороться за нашу пленицу. Она довольно умна, красива, а её эмоции способны усилить магию в десятки раз. Он бросил взгляд в сторону дверей, сделала знак рукой и в зал завели Дари. Толпа расступилась, отойдя к стенам, а охранники вывели пленницу в самый центр. Пальто с неё сняли, оставив в свитере и брюках. Распущенные светлые волосы рассыпались по плечам, а в синих глазах горела зарождающаяся паника. Её руки связали впереди, видимо, чтобы это видел каждый. Ещё бы, ведь перед ними стояла представительница самого ненавистного им человеческого рода. Кто желает побороться за такой ценный экземпляр, обратился к собравшимся Дейл. Я поднялся из-за стола белый демон. Тогда я тоже, выдала вставшая следом Тироливия. Сядь, рявкнул на неё отец, чьё настроение мигом понеслось вниз. Нет, я буду бороться за Дайрис Угриновайдер, и если смогу победить, то отпущу её. отец она повернулась к родителю эта девушка поклялась мне что сделает всё возможное для заключения мира и ради будущего нашего народа я сражусь с кем угодно я видел по лицу деела что он жаждет выставить дочь из зала и наказать но делать это при таком количестве свидетелей не стал всё же она его наследница кажется единственная это странно Но я чувствовал её отчаяние. Она трезво оценивала собственные силы и понимала, что против демонов в боевой форме долго не протянет. Сейчас её мог спасти лишь добровольный отказ от участия остальных. Отчасти и своего она добилась. Больше никто не решился бороться за пленницу. Но вот Глейвир отказываться не стал. Свою же участь я давно уже определил. Поймал испуганный взгляд Дари, попытался изобразить ободряющую улыбку, а она явно угадала, что я собираюсь сделать, и вдруг испугалась ещё сильнее, замотала головой. "Прости, родная, но иначе поступить не могу. Я буду бороться за свою невесту", проговорил, вставая. "Нет, Лир, не смей!", выкрикнула Даириса. "А я всё ждал, решишься ли ты", усмехнулся мой родственник. Для меня нет иного пути. Наши взгляды скрестились, словно два клинка. Смотрел-то он остро, насмешливо, но я чувствовал его одобрение, и как ни странно, гордость. Он был рад, что его племянник не оказался трусом. Глевир Ансериль и Лирден Римерди, выходите в центр, проговорил хозяин замка. Пусть победит тот, кто достоин победы. Дайри отвели в сторону, она была бледнее мела, а на глазах блестела плёнка слёз. Она боялась, но, кажется, именно за меня, ведь прекрасно знала, как сильны демоны в боевой эпастасии. А у меня разве что когти могут появиться. Когда я почти дошёл до своего противника, меня нагнала тирра, вцепилась в мою руку и резко развернула к себе. "Слушай, братец, ты демон. Я чувствую в тебе силу рода" зашептала она мне на ухо, приподнявшись на носочки. Значит, ты сможешь его победить, но придётся выпустить родовую магию и позволить ей тебя изменить, не сдерживая эмоции, злость, ярость. Разреши им взять верх. Борис я кивнул, глядя в её красные глаза, в которых, казалось, пульсировало настоящее пламя. Если проиграю, пожалуйста, помоги Даре сбежать, попросил я. Ты не проиграешь. Она сказала это строго, будто ни капли во мне не сомневалась. Глейф опытнее, но ты сильнее, помни об этом. И ни на мгновение не забывай. Он ведь твой жених, кивнул я на Белого, который скинул удлинённый пиджак, тунику, даже разулся зачем-то. А ты помогаешь мне. Я помогаю тому, чья цель достойна. Сказав это, она развернулась и отошла к Дайрисе, встала рядом с ней. Потом и вовсе шикнула на охранников, чтобы отошли подальше. Те послушались, а мне стало чуточку спокойнее. Всё же эта Тирра удивительная особа. У неё в характере не стержень, а настоящий несгибаемый столб. Такая пойдёт против всех и выиграет. Остановившись напротив готового к бою демона, я снял куртку и отбросил в сторону. За ней последовали форменный китель, рубашка А вот разуваться не стал. Нос и ботинок тоже можно использовать как оружие. Коль уж официально, оно запрещено. Мы оба приняли боевую стойку. Но нападать пока никто не спешил. Демон явно чего-то ждал. А я банально не знал правила этого боя. Что можно, что категорически нельзя, кто в итоге считается победителем. Я глянул на старшего родственника, встретился с ним взглядами. И он просто кивнул мне. А потом направился прямиком к нам. На уровне эмоций я понял, что мой вопрос услышали, приняли и сейчас дадут ответ. Что-то эта поразительная связь между представителями рода нравится мне всё больше. Так как в состязании участвует пришлый, хочу огласить правила, сказал Дэил. Он остановился в нескольких шагах от нас, но обращался к толпе зрителей. Бой идёт, пока оба противника способны драться. Если один из них желает закончить битву, то сдаётся, сказав об этом или подняв вверх обе руки. Магию применять запрещено, оружие запрещено, боевая и потась разрешена. Потом подошёл к белому, что-то тихо сказал ему на ухо. Тот кивнул, и вид принял крайне довольный. Не знаю, что именно Глава их общины сообщил Глевиру. Но тому явно понравились эти слова. А вот того, что Дэйол подойдёт ко мне, я не ожидал. У тебя есть только один шанс его победить, шёпотом проговорил дядьушка, опустив тяжёлую ладонь на моё плечо. Полностью принять свою суть, пока ты человек, ты слабее. На чьей вы стороне не смог не спросить я. Просто уж очень странно было ощущать его заботу, будто он на самом деле относился ко мне хорошо. На своей, ответил демон. Я в любом случае останусь у выигрыши. Если победит Глейф, то станет моим преемником и возьмёт в жёны Тирру. Пленница же останется у меня. А если победишь ты, мы уйдём втроём, сказал я твёрдо и уже в полный голос. Я отпущу твою невесту, И даже принца отпущу, но для начала попробуй победить. Он ещё раз хлопнул меня по плечу, а в моём теле словно щёлкнул какой-то тумблер, резко бросило в холод, потом в жар, а перед глазами на мгновение будто пелена появилась. Не успел я прийти в себя, как по залу пронёсся громкий приказ: "Начинайте!" И белый напал. Он даже не думал меня щадить, сразу принял боевую форму. Его кожа покрылась плотной белой чешуёй, когти увеличились, а в их остроте я даже не сомневался. Тело стало мощнее, шире, выше, нижняя часть лица выдвинулась вперёд, рот увеличился, часть его рук теперь покрывали длинные шипы. Да и вообще, это чудовище почти ничем не напоминало Глевира. Если бы я его и узнал, то только по волосам, собранным в пучок на затылке. Он бросился на меня так резко, что я едва успел отпрыгнуть. За первой атакой последовала вторая, третья, а я только и мог, что ускользать от противника. Попытался вызвать хотя бы когти, но ничего не вышло. Раньше это получалось только рядом с Дайри, сейчас же она оказалась слишком далеко. Первый удар пришёлся мне в плечо. Я попробовал напасть на демона сбоку, но он ответил резким движением острого локтя. Я грохнулся на пол, ощутимо приложившись спиной и затылком. В глазах снова начало мутнеть, и лишь обострившиеся инстинкты помогли уйти из-под очередной атаки. Вот только я был слабее демона. Долго ли смогу от него бегать? Снова попробовал воззвать к своей демонической сути, но та предательски молчала, а Глейвир продолжал нападать. Когда его когти полоснули по моей груди, я едва сдержал вскрик. Снова упал на спину. Из глубоких царапин сочилась кровь. А демон вдруг прыгнул сверху, впился когтями мне в плечи и несколько раз ударил мою голову о пол. В глазах потемнело. Боль уже стала казаться чем-то привычным и неважным, а сознание начало ускользать. И в этот момент я словно на его увидел жуткую картину: рыдающую Дарису, с которой какой-то мужик срывает одежду. а потом бросает обнаженную девушку на кровать. Пристраивается сверху, а она кричит и пытается вырваться. Зовет меня. «Лир, Дэн!» Ее голос звучал отчаянно, дико, почти срываясь. «Лир!» «Нет, никому не позволю причинить ей боль. Никому!» Меня обуяла такая безумная ярость, что сознание мигом вернулось в реальность. И вдруг, словно почувствовав мою боль и мою злость, со всех сторон ко мне хлынула магия. Она исходила от стен, пола, потолка, родная, чистая и близкая. Она вливалась в меня и будто открывала во мне непрерывный поток энергии. Тот был очень горячим, даже обжигающим, но главное, он наполнял меня силой до да такой, какой я никогда раньше не чувствовал. Казалось, по венам теперь бежит чистая, концентрированная мощь, щедро приправленная яростью и отчаянием. Лир, пожалуйста, прошу тебя, Лир, снова закричала Даириса. Не знаю, как ей это удалось, но вместе с её отчаянным криком к потоку, которым я так наслаждался, добавился второй. Он был прохладным, приятным, хоть и более слабым. Магия Даирисы, сила Гленвайдеров, И как только он слился с первым, меня словно молнией прошибло, а тело перестало подчиняться. Даже не открывая глаз, я понял, что оно меняется, но боли не было. Наоборот, я чувствовал только силу, силу и мощь. Всё это произошло за считанные мгновения, хотя мне показалось, что минули часы. Когда открыл глаза, белый демон всё ещё сидел на мне, вцепившийся в мои плечи. Но теперь выглядел растерянным странное, честно говоря, зрелище, но забавное. И что самое удивительное, он будто стал меньше, или это я увеличился. Глейвир попытался снова ударить меня, но я перехватил замах, оттолкнул, и белы вдруг отлетел на добрую пару метров. Тут мой взгляд наткнулся на мою собственную руку, чёрную, покрытую прочной чешуёй. А когти на заметно увеличившихся пальцах его все напоминали изогнутые стилеты. Пока я рассматривал себя, противник снова напал. Точнее, я попытался. Инстинкты сработали раньше, а мои когти вонзились в его бок, распарывая плоть, словно хрупкую ткань. Второй рукой я легко отбил его атаку, а потом повалил его на пол и резко развернувшись, прижал коленом шею. Теперь ты не человек. прохрипел Глейвир. "Сдавайся". Мой голос прозвучал грубее, чем обычно, словно принадлежал кому-то другому. "Хорошо", удивительно быстро согласился тот и громко сказал: "Сдаюсь". Руки поднять он не мог, но слова оказалось достаточно. Я отпустил его, встал, выпрямился и только теперь заметил, что в зале царит глухая тишина, а в воздухе так и витает чужой страх. Зрение стало острее, слух улавливал даже малейшие шорохи, а обоняние позволяло различать миллиарды разных запахов. И среди них присутствовал самый главный, принадлежащий моей Дайри. Я нашёл её взглядом, посмотрел ей в глаза и попросту опешил. Она смотрела на меня с настоящим ужасом. Её лицо было бледным, как никогда, а всё тело мелко дрожало. Дайри Позвал я и направился к ней. Но когда оказался рядом, она вдруг отшатнулась, замотала головой. "Стой", передо мной возникла Тирра. Только теперь она тоже будто стала меньше. "Ты победил. И обрёл силу рода. Поздравляю, брат. Но тебе сейчас лучше дать Дайрисе успокоиться". Все мои чувства обострились, а вместе с ними я отчётливо ощущал чужие эмоции. Дайри на самом деле было страшно. Но помимо этого, она испытывала облегчение и радость от моей победы. А ещё я отчётливо уловил её нежность, которая сейчас пряталась за испугом и безумную усталость. А вот Тира Ливия не боялась меня, но и зла точно не желала. "Господа", прозвучал голос Дейла. "Разрешите представить вам моего племянника, Лирдона Сойртулайерта. Его приняла родовая сила Его принял наш дом, и я принимаю его в свою семью. Да будет так. Едва эти слова прозвучали, да Ириса медленно выдохнула. Её глаза устало закрылись. Она вдруг пошатнулась и рухнула бы на пол, но я успел её подхватить. Позвал по имени, но да Ири меня не слышала. Что с ней? Обморок? Всевидящий, какая же она маленькая, хрупкая. Не поранить бы "Лирден", строгим тоном сказала Тира. "Ей нужен отдых. Отдай ребятам, они отнесут в комнату. Я прослежу". "Нет, я сам". И снова голос показался чужим. "Ладно, не стало спорить, девушка. Иди за мной и постарайся спрятать когти, а то можешь случайно навредить". Эти слова произвели поистине волшебный эффект. Я настолько испугался, что не нароком поцарапаю Дари или сожму слишком сильно. что когти сами собой втянулись обратно. Чешуя начала таять, словно панцирь, который растворялся на глазах. По телу прошла тёплая волна, после которой я снова ощутил себя удивительно маленьким и лёгким, а ещё беззащитным. Но внутри меня продолжала пульсировать магия, готовая в любой момент снова даровать неуязвимость и силу. Тира глинулась, посмотрела на меня и едва не споткнулась. Что, спросил я. Ничего, слишком поспешно ответила она. Идём. Потом я останусь с Дарисой, а тебе всё-таки придётся поговорить с моим отцом. Головой за неё отвечаешь, выдал я, сверля взглядом затылок демоницы. Слово даю, что ничего с ней не случится, сказала она и усмехнувшись добавила: Сомневаюсь, что во всём городе теперь найдётся хоть один отчаянный, который осмелится пойти против тебя. Очень хотелось спросить почему, но промолчал. Догадывался, что дело в боевой форме, которая мне всё-таки поддалась. А остальное узнаю позже, ведь главное, что я победил, а то воевал нашу свободу. Мы сможем уйти. Да, я верил в это, верил, что нас отпустят. Не учёл только одну маленькую деталь, что уйти смогут далеко не все.